Глава 34 Мэгги первая заметила, что с Иллаем что-то не так и по кому вызвала местных медиков. «Лучше я ошибусь и заплачу штраф», – заявила она Элурену. «Но у меня в аптечке нет ничего от ЧМТ». Скорая прибыла быстро. Складывалось впечатление, что она просто дежурила за ближайшим углом. Впрочем, Мэгги бы это не удивило. Ей случалось бывать в техногенных мирах, И на таких вот человеческих помойках, если гонки проводятся почти каждый день, значит и пострадавших хватает. Так зачем скорой ездить по городу, если её клиенты здесь? Раздолбанный летающий мобиль плюхнулся на песок рядом с сайвом как раз тогда, когда в стороне чествовали победителя. Двери распахнулись, на ступеньку выпорхнула девушка, крупная, решительная в тёмно-синем комбинезоне с красным крестом. Она обвела толпу тяжёлым взглядом и спросила: «Ну, кому сегодня не повезло?» Мэгги криво усмехнулась и указала на Илая. На корабле она бы легко справилась с диагностикой и повреждениями, но здесь, в пустыне, без своей аптечки, медичка чувствовала себя голой. Доктор и скорой моментально склонилась над лежащим гонщиком и в один миг стянула с Илая шлем. «Красавчик! Что он тут забыл?» Бурча себе под нос, девушка пропальпировала голову и скомандовала. «Кто вызывал? Помогайте грузить!» черебномозговая с рассечением. Мужчины немедля помогли загрузить Лая на носилки, а потом в машину. Мегги и Элрен поехали в больницу, чтобы уладить формальности. Лена с мужьями и остатками команды отправились в гостиницу. Через час Мегги отзвонилась и неприлично хихикая поведала, что навигатор в порядке. Ему зашили бровь, вкололи что-то от местных пустынных инфекций и отпустили с миром. Он сделал предложение доктору из скорой помощи. По громкой связи поведала медичка И потребовал антидот. Похоже, удар по голове сработал, как отворотное зелье». Лена улыбнулась и ответила. «Главное, что Элай нашёл своё счастье». «Не уверена!» – всё ещё хихикала Мэгги. Девушка послала его в самую глубокую шахту планеты и заявила, что не станет связываться с чокнутым гонщиком. Есть, мол, более приятные способы самоубийства. Следующие три дня показали, что навигатор не просто нашёл своё счастье. Он искренне влюбился и готов был ради своей возлюбленной свернуть горы. Поразившая его воображение доктор Ленна считала, что бедолага ударился слишком сильно, однако команда брата поддержала, старательно убеждая девушку принять выбор навигатора. Элай решил остаться на родной планете и вложить свои средства в экологичность местного производства. Для этого пожелал закупить технологию с планеты Рантира. Всё целиком. Это оказалось не так уж и трудно. Отец жены Рыжика был как раз инженером-технологом спецгазона и мог свести родственника зятя с нужными людьми. Капитан сам присутствовал на сеансах связи, контролируя переговоры. А когда предварительные договорённости были достигнуты, пробный вариант газона готовили к отправке, ЭлОН пообещали Лаю инвестиции. Команда Порящаяся Стрекозы неплохо зарабатывала на деликатных поручениях и срочных перевозках. И легко вкладывала свои средства в самые разные проекты, сулящие прибыль. Так что блондин с зашитой бровью и синяками в полулица активно переписывался с рантьером Бабулей Эллирама и начальством Эрнарена, чтобы привлечь к затее местное правительство и запустить посадки технического газона на окраинах, привлекая к основным работам и обслуживанию детей из трущоб. Его идея не встретила бурного отклика, а вот доктор Ленна её поддержала. Если хотя бы треть этих девчонок и мальчишек пойдёт работать, а не торговать собой и наркотой, жизнь станет лучше, сказала она и приняла кольцо из рук чокнутого.